Глава 33. В этот самый момент скрывающий полог лопнул, как мыльный пузырь, возвращая меня в реальность. Похоже, король посчитал, что разворачивающийся скандал не предназначен для моих ушей. Ну и ладно, я всё равно узнал куда больше, чем могла представить. Да хотя бы реальное отношение советников к происходящему, а это уже немаловажно. Наша небольшая группа предстала перед членами совета во всей красе. Внезапное появление наблюдающих парадело в рядах сыновных товарищей, которые тропливо подскакивали, приветствуя государя, не только ропот, но и стон разочарования, и даже довольный смех. Это нервное. Мне даже показалось, что я слышу зубовный скрежет со стороны графа Лурда, но это всё разоигравшееся воображение от взгляда на недовольную мужскую физиономию. Ты же обещал, что в этот раз точно сработает, наверняка сбоев и быть не может. Чуть не тыча пальцем в грудь, упрекали того самого мужчину, что поддевал графа Лурда. «Тоже мне, придворный маг, даже сигналку нормальную поставить не можешь». «Кто сказал, что не могу?» Удивился обвиняемый, глядя куда-то под потолок. «Ой, да прекрати!» Наступал на него пред. «Просто признайся, что родовая королевская магия тебе не по плечу, и дело с концом». «Кто сказал, что не по плечу?» Господин придворный маг продолжал косить под дурачка, хотя в его глазах плясали бесенята. «Кто сказал, что не по плечу?» Вот и я о том. Говорить ты можешь сколько угодно, а на деле все твои сигналки не работают. Почему уж не работают? Очень даже работают. Хоть бы раз предупредил, что король уже в кабинете. А то мы вечно как дураки. Будто не услышав последнюю фразу, продолжал обвинительную речь господин Пред. И вдруг замолчал, когда смысл до него дошел. Так почему не сказал? А зачем? С невинным взглядом уточнил маг. У меня открались секретов. Нет, а у вас... Я чуть не споткнулась на ровном месте, уставившись на хитрица. Вот это свинью подложил придворный мой коллега. Первый ли раз. После секундной тишины в кабинете раздался взрыв хохота. Смеялись все, за исключением разъярённого графа, у которого, казалось, дым из ушей валил. Даже почтенного возраста леди Доминта сотирала платочком выступившие слёзы, но продолжала хихикать. Так, посмеялись и хватит. Абсолютно буднично, без намёка на злость или хоть какое-то недовольство происходящим, обратился Рольф к советникам, словно не слышал всего того, о чём тут болтали. У нас с вами мало времени. Король спокойно пересёк кабинет и занял место во главе стола. Позвольте представиться, леди Эмилия, управляющая приютом, который вы так бурно обсуждали. С вами, леди, уже заочно знакома. А остальное, по ходу дела, все могут сесть, начнём работать. С момента, как исчез полок невидимости, и изо всех сил скрывала эмоции. Нужно уметь держать лицо, особенно в таких щекотливых ситуациях. Несмотря на холодную отстранённость, внутри бурлило какое-то недопонимание, дикого несоответствия реальности с ожиданиями. Шеломисленная информация, озарение по поводу утреннего происшествия и вообще всего, что произошло за каких-то несколько минут. Какая-то кросс-аль события, американские горки не иначе, с которой я вот-вот свалю, не удержав темп. То, что король своими внезапными появлениями подтакает какой-то негласной игре, было ясно с первых секунд. Вельможные и подданные спокойно устроили при нём перепалку на эту скользкую тему, видимо, не в первый раз. Но остальное: "Король, что, вообще не слыхал о том, что лояльно настроенные сотрудники лучше работают? Или это просто я чего-то недопонимаю со своим земным менталитетом?" И вновь первое впечатление оказалось ошибочным. Помимо приветствия монаршей особы, Никакой суеты более не наблюдалось. В одну секунду все советники давели с мешками, а сейчас уже спокойно раскладывали перед собой документы, настраиваясь на рабочий лад. Картинка маслом. Прозвенел школьный звонок, в классе появился учитель, и ребята начали отчитываться по домашнему заданию. "Алядия Эмилия, полагаю, теперь мы с вами в расчёте за те неудобства, которым вы подверглись при проверке". Последовало утверждение, не вопрос. Я хмыкнула, Королени извиняется, и тут же получила заинтересованный взгляд секретаря и насмешливый леди Доминтос. Прысаживается. Все здесь присутствующие слышали вашу презентацию, и у нас есть вопросы. Полагаю, после нашумевшей статьи вопросов стало больше. Мужчины закивали в знак согласия, кто-то просто поддакивал. Готовы ли вы на них ответить? И прошу без раскаршивания и коротко по делу. Рерансы можете оставить за дверью того кабинета. Поняла, удобно устроившись за столом наравне со всеми остальными, приготовилась я отбиваться. Без реверансов, говорите, но с богом лизок. Ну что ж, я буду вашим первым. Приступил к диалогу господин Верон, буквально с ходу, пытаясь сбить толку пошловатой фразочкой. Или это просто неудачная шутка? В общем, не смешно. Я лишь бровь приподняла, ожидая первого вопроса. Мужчина перешёл на деловой тон. Скажите, а дело управляющая, какая деятельность приносит вам реальный доход? Еда на вынос и ферма как источник сырья, некоторые виды столярных изделий, швейная мастерская получила заказ на тестовую партию детской одежды. Но позвольте, что может быть прибыльного в одежде в стране сотни ее изготовителей? Выгода в технологичности, а значит, снижение себестоимости изделий. За счёт оборота можно получить неплохую прибыль. Плюс к этому шесть воспитанниц приобретают профессию и зарабатывают средства на будущее. Это еще один вид скрытой экономии. Через несколько лет у них будет приличная сумма для обустройства в самостоятельной жизни. И не придется обеспечивать их приданным. Достаточно будет тех подъемных, которыми обеспечит их корона. Мы ознакомились со списком ваших требований. Открытую издевку от Карла фон Лурда – Я терпеть не собиралась, поэтому позволила себе бестеремонно его перебить. Не требований, а предложений по развитию приюта и улучшению жизни воспитанников. «Да-да, конечно». Собеседник и не думал отступать. «Конечно, в его произношении прозвучало со смыслом. Денег не гроша, так и выдумка хороша». «А мне вот интересно, а из каких средств мы должны вам выплачивать, подъемные уважаемые?» «Не переживайте, ваша светлость. Перечисление «Благотворительный фонд – дело добровольное». Я за собой никого не тяну. И лично вам ничего платить моим воспитанникам не нужно. Речь идёт о королевской казне, а не о кошельках советников. Надеюсь, он понял мой намёк. Тоже мне, умник нашёлся. Но если надумаете начать благотворительную деятельность нашего приюта, то белости просим. Вдруг послышались сдавленные хохотки. Товарищ граф покраснел и подбирал ответ, да только я не собиралась давать ему время на обдумывание и устраивать представление для присутствующих. Уже сказанного с лихвой хватит для пересудов. Поэтому сразу же продолжила, перейдя на серьёзные тона, обращаясь уже ко всем присутствующим. Для тех, у кого не было возможности ознакомиться с финансовым отчётом веренного мною учреждения, и тех, кто увидел там двойной смысл, пробежала взглядом по всем членам совета, дабы убедиться, что меня слушают. Поясняю. Я выдвинула предложение назначить подъёмными выпускникам приютов. Мне известно, что подобная практика имеет место быть, например, подъемные выплачивают солдатам, закончившим службу. «О том, что в моем мире еще и квартиры дают, я говорить не собираюсь рано. Тут вообще мало кто информирован о моем иномерном происхождении. Но и до жилья дойдем когда-нибудь в перспективе». Москва не сразу строилась. Отвечая на вопрос графа Лурда по поводу средств, которые тоже нужно где-то взять, я все понимаю, именно поэтому в комментариях к финансовому отчету прописана идея выделить средства из тех налогов – который мы честно платим в казне. Не хотите подъёмных, пусть будет налоговая льгота. Таким образом, за счёт снижения затрат приют сам сможет позаботиться о своих повзрослевших воспитанниках. У меня вопрос об опоментах в газете Артефактах. Поменяли тему разговор мой собеседники, а жаль, я бы про деньги ещё много чего рассказала. Во действительно продаются артефакты своего изготовления в счёт благотворительного фонда. Верно? Ответить на этот вопрос было легко. Но вы должны понимать, что я не альтруист. Большая часть суммы, вырученной от продажи артефактов, к которым приложили руку воспитанники, например, гребни и музыкальных шкатулок, причисляется на счёт фонда приюта. Треть я оставляю себе за личные разработки, заказной, который идёт через приют, отчисляю процент за посредничество. Это справедливо. Величество откинулся на спинку стула. Но меня больше интересуют ваши планы, чем уже свершившиеся достижения, о которых нам, если не всё, то уже многое известно. Каким вы видите, верена вам, учреждение в будущем под вашим управлением, конечно же? С трудом удержала порыв хихикни. Кем вы себя видите через 5 лет? Мир другой, а вопросы все те же. Планов аж величасто много. Я задумалась, решая с какой стороны подступиться. А до этих вопросов я не размышляла. Давайте начнём с образования. Протянул мне спасительную веточку величества. Вы же понимаете, что хоруст принесёт больше пользы тут, во дворце, чем в роли учителя в глубинке. Понимая, согласилась я с очевидным. С его-то целью устремлённостью и квалификацией можно сделать отличную карьеру и подарить миру много пользы. Даже за эти месяцы я была безгранично благодарна о чем и сказал присутствующим, в надежде, что мои слова добавят мужчине пару баллов, если все же голосование состоится. Реджинальд Хогуст дал моим воспитанникам больше, чем от него ожидали. За столь короткий срок он добился потрясающего результата. И я сейчас говорю не об определенном уровне знаний, который в данный момент обладает цоколята, а о том, что мужчина донес до детских умов мысль, сила в образовании. Если поначалу дети учились с большой неохотой, То удостоверившись на деле, что знание это огромное преимущество, стали посещать занятия, если не с удовольствием, то с чётким осознанием надо. Да у вас там взаимная любовь, как я посмотрю. Чуть насмешливо хмыкнул граф Лурд. Или вы договорились нахваливать друг друга? Карл, тебе газетной статьи мало? Раздражённо поинтересовалась единственная дама в составе совета. Но ну, так держи, перечитай ещё раз. Король и то парочку припечатал тяжёлым взглядом, оба разом примолкли. Бедный Карл, вечно последнее слово в споре остаётся за женщинами. Госпожа Доментос мне подмигнула, не скрывая улыбки. Король возобновил беседу. Что вы будете делать, когда август покинет ваш приют? Заручусь рекомендациями, как мне правильно поступить, сложившейся ситуации, где искать толковых сотрудников на его место. Если получится, заручусь советами по учебной программе. Он из личного опыта знает возможности воспитанников. Была бы признательна, если бы совет попросил или даже вменил в обязанность господина Хогуста изложить наработки в виде методических рекомендаций. А только задумайтесь о том, что обучение начали не дети, а вполне взрослые подростки, полагаю, что этот опыт будет полезен и в других учреждениях такого рода. А вы разве не присутствовали на уроках? Королевский маг каким-то образом затесавшийся в совет, от нетерпения даже подался вперёд. Может, именно такой раскованность король обозначил фразой без реверансов: "Эти тезисы по селекции вы делали? Расскажете как?" Огомониис магистр Норин. Не вали всё в куч, поговорим ещё о магии. Этот дядечка вроде отвечал за обучение в гильдиях. Чёрт, хоть бы бейджики повесили. Попробуй запомни всех, когда Вас даже не представляли друг другу. Да-да, поддержала благотворительная дама. Петодики, это важно. Так вы сможете написать что-либо подобное, дорогая. Не смогу. Я постаралась говорить как можно убедительней. Я хозяйственник и администратор. Преподавание это не моя стихия. Поэтому я и сказала ранее, что намерена обратиться к господину Редженальдо. Образование его стихия. Я в этом совсем ничего не с мыслям, а дело — организация процесса с наибольшей результативностью и наименьшими затратами. «Поясните. Каждый наш прибыльный бизнес, запнувшись из-за непонимающих взглядов, переформулировала. Каждое производство родилось из талантов людей, которые меня окружают. К примеру, наша кухарка не только готовит, но и с наслаждением обучает всех желающих». Так у девочек появилась возможность участвовать в конкурсах и заявить о себе. А когда у нас возникла потребность отблагодарить наших друзей-военных, возникла идея фасованных обедов, и желание наших мальчишек соорудить качели родилось увлечение столярным делом. Необходимость качественно, недорого и очень быстро одеть почти полсотни детей породила технологию быстрого кроя. Свою задачу я вижу главным образом в том, чтобы создать условия для использования и развития талантов воспитанников. А талантлив в каждой из них. А у вас, значит, организационный талант, леди Эмилия, оборвал Карлсом Рольф. Я понял вашу мысль. С методиками преподавания мы разберёмся и новых учителей вам подберём. Не пугайтесь, ваше мнение будет приоритетным. Раз вы сами подчёркиваете, что главное это правильная организация, мы подходим к главной цели нашей встречи. Нам следует распространить ваше мнение на все приюты королевства. И как вы себе это представляете? Я нахмурилась, понимая, к чему ведёт Рольф, но всё же надеялась, что ошибаюсь. Подобный поворот никак не вписывался в мои планы на собственную жизнь. Боюсь, Леди Эмелия не поняла. Королевский секретарь пришёл мне на выручку. Я поясню, ваш более чем удачный опыт необходимо распространить. Корона заинтересована в благополучии всех своих подданных, поэтому вам предлагается создать и возглавить небольшое министерство, которое обеспечит работу приютов на принципах, изложенных вами. Нет, всё я поняла правильно. Это что, такой рафинированный способ жить меня со всего в свете лет нашли дуро. Я не заинтересована, сказала я, жёстко пресекая любые попытки оспорить моё решение. Кажется, не такой реакции от меня ждали. Но это предложение не то, из-за чего я бухнусь на колени со словами благодарности за оказанную честь. Извините, вам стоит найти другого человека на эту роль. «Объяснитесь!» Величество разгневался. Похоже, так оно и было. «Вы прекрасно знаете, для чего вы тут!» Жирный намек на мое намерянство и предсказание. Речь шла о соколах, а не об отказниках всего королевства. Более того, никто передо мной конкретных задач не ставил. «С ума бы сходили. Я никому ничего не должна. Ни на какие требования не подписывалась. Крови свои обязательства не подтверждала. Пока ко мне сам Арис не спустился с конкретным перечнем пунктов моих прав и обязанностей, фиг меня заставит завалить на себя эту ношу. Буду с вами откровенна, Ваше Величество. К этому я не готова. Да и чего душой кривить? Не заинтересована. Это не то, чему я хочу посвятить свою жизнь. Тут отдаваться нужно полностью. Работать на износ и в ущерб своей жизни». Король попытался возразить, но меня понесло. Знаете, сколько я отдыхала за эти месяцы? Два дня. А у меня сын подрастает, между прочим. Замуж собираюсь этим летом. Весь этот год я отлаживала систему, которая бы позволила проводить на работе по восемь часов, а не двадцать четыре часа в сутки, забывая про все остальное. А сейчас, когда я так близка к своей цели, вы, государь, которому априори не отказывают, просите меня отодвинуть мою семью куда-то на задворке и посвятить себя решению вашей проблемы. И как мне поступить, ваше величество? Я посмотрела прямо в мужские глаза, не скрывая ни то горя, ни то злости, пытаясь найти там ответ. Согласиться на ваше предложение, но при этом сделать из своего ребёнка отказанника, потому что его мать кукушка всё время на работе, сломать жизнь своей истинной паре? Так как бы вы поступили на моём месте, подскажите? Я замолчала. Пятнадцать пар глаз прожигали меня насквозь, но я лишь плечи распрямила. Пусть думают, что хотят. Король сам сказал, без реверансов. Решил на меня давить через предсказание, о котором я вообще впервые услышала у него в кабинете. Информацию, о котором не разглашают. Нашли малахольную. Кто сказал, что эти предсказания вообще существуют, а не выдуманы для того, чтобы ввести вокруг пальца одну конкретную дуру? «Незаинтересованный человек хорошо работать не будет». Первый нарушил тишину Бойко и Матрона. «Госпожа Адаминтос, мы же все решили, мы рассчитывали на нее». «Рассчитывали, что придет хрупкая женщина и решит проблемы десятка облеченных властью мужчин?» — фыркнула я, не скрывая сарказма. «Не смешите». «Молодец, деточка!» Женская солидарность — великая сила. «Давай, думай, как будем выкручиваться. Что ты предлагаешь?» «Да все то же, что уже изложено в моих предложениях. Если приют Оберона будет взят за основу, то через несколько лет можно создать вполне работоспособную систему». В связи со сложившимися обстоятельствами у меня есть встречное предложение. Выкладывается. Дуло короля было не холодным, но с прохладцей. Не нравилось ему, что я брокаюсь и рушу планы. Административная деятельность в непосредственной близости от верховной власти это последнее, чем я бы хотел заниматься. Но, как уже говорила ранее, я хозяйственник и администратор. Мне это близко и интересно. Уже сейчас я планирую расширять поле деятельности нашего приюта, ведь спрос на продукцию растёт. В ближайших планах открытие магазина в столице, точнее, это будет некий торговый центр, в котором наши товары и услуги будут продаваться централизованно. Мы уже присматриваем здания, но пока безуспешно. Однако, полагаю, после сегодняшней статьи мы будем не в состоянии своими силами справляться с заказами. Отсюда следует предложение: При содействии короны я готова принимать на работу выпускников приютов, обучение, проживание, гарантированный заработок, развитие таланта, если таковое имеется». Больно уж сладко звучит, уважаемая. «Недоверие в голосе предта вполне оправдано. Вы совсем недавно нас убеждали, что не альтруистка и не готова всю жизнь положить к ногам отказников. Так в чем ваша выгода?» «Я планирую создать разветвленное дело, мое семейное дело, а не приютское» свое дело, я планирую организовать так, чтобы мои воспитанники могли работать и получать первый навык самостоятельной жизни. Это выгодно и мне, и детям. Это, во-первых, во-вторых, приоритетное право поставок товаров, начиная от одежды и заканчивая всем необходимым, что у нас производится в домах отказников, всех без исключений. Таким образом, у нас будет достаточный спрос, который позволит мне обеспечить выпускников рабочими местами. Более того, к производству можно пристроить не только выпускников, а уже прямо сейчас в некоторых приютах организовать свой мелкий бизнес силами воспитанников, филиалы основного предприятия, которые будут развиваться под моим контролем. Например, еда на вынос и швейное дело. Эти направления не требуют больших вложений, если воспитанники и их воспитатели хотят зарабатывать, а они хотят. Я готова предоставить им такую возможность после некоторой реорганизации из-за определенный процент от доходов. И что это за реорганизация? Я не готов вам сейчас дать продуманный ответ, пойми, это чистый экспромт. Это был бы идеальный вариант адаптации. Задумчиво протянул секретарь его величества. В перспективе звучит неплохо. Подключился господин, который дразнил Карла. Но нужно всё просчитать. Ты у нас финансист, вот и просчитывай, дал команду король Рульф. К осени мне нужна готовая рабочая схема, так что приступайте к разработке уже сейчас. «Корлис, отчеты каждые две недели мне на стол». «Понял». Не поднимая головы от бумаг, в которых что-то чиркал последние минуты, отозвался секретарь. «То есть вы согласны? Я так растерялась, что если бы не сидел, то точно плюхнулась бы на стул». «Не думаете же вы, что вам легко удастся соскочить с крючка?» Король приподнял бровь. «Не хотите отвечать за приют и ваше дело, но тут уж вы сами напросились». «Как уже было сказано, предварительно необходимо провести расчеты, желательно на годы вперед, чтобы ясно видеть картину». Я лишь кивнула, не находя подходящих слов. Сосед, мужчина преклонных лет, подбадривая, похлопал по плечу, а когда я обернулась, улыбнулся и показал большой палец. «Молодец!» «А пока предлагаю голосование». Все присутствующие советники в раз подались вперед. Похоже, голосование не было запланировано. Подобным предприятием не может управлять женщина. Молчавший вторую часть совещания Карл буквально расцвел о такой новости. «Без рода и титула. Мое предложение следующее. Нарывать леди Эмилии за заслуги перед короной, как уже проделанные, так и будущие, наследуемый титул графиня Оберон». Все взгляды скрестились на мне. Эмоции у присутствующих пугали своим размахом. Радость... Удовлетворение, растерянность, неверие и злость от Карла, само собой, как вишенка на торте. Куда ж без капли дёгтя? Напряжение сгустилось такое, что я его ощущала кожей. Я же всё это время руками комкала по долу платья под столом, пытаясь выровнять дыхание и вернуть ускользнувшее самообладание. Слишком много испытаний на жалкие два часа времени для одной маленькой меня. Ещё утром я была леди Эмилии фон Риштар. Пять минут назад я была никем, женщиной без рода и титула, но с кучей обязательств. А сейчас, с перевесом в несколько голосов, мне присвоили графский титул. «Леди Аберон, вам плохо?» Голос обеспокоенного секретаря донесся откуда-то издалека.